В ваши руки предал Бог князей мадиамских и хорива и зива, и что мог сделать я такое, как вы? Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришёл Гедеон к Ердану, и перешёл с сами 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлённые и голодные, преследуя врагов. И сказал он жителям Сакхофа: "Дайте хлеба народу, который идёт за мной". Они утомились, а я преследую Зивея и Салмана царей мадиамских. Князья Сакхофа сказали: Разве рука Зивея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам войску твоему давать хлеб? И сказал Гедеон: За это, когда предаст Господь Зивея и Салмана в руки мои, я растерзаю тела ваши терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками. Туда пошел он в Пинуэл и тоже сказал жителям его, и жители Пинуэла отвечали ему тоже, что отвечали жители Сакофа. Он сказал жителям Пинуэла, когда я возвращусь в мире, разрушу башню эту. Зевей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до пятнадцати тысяч, все что осталось из всего ополчения жителей Востока. пало же сто двадцать тысяч человек обнажающих меч. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Иогбеги и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зевея и Салман побежали, он погнался за ними и схватил обоих царей Мадиамских Зевея и Салмана, и весь стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон сын Иоаса. с войны с возвышенности Хереса и захватил юношу из жителей Сокхова и выспросил у него и он написал ему князей из старейшин Сокховских семьдесят семь человек и пришел он к жителям Сокховским и сказал вот Зевея и Салман из за которых вы посмеялись надо мной говоря разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим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 и убил зевев и солмана и взял пряжки бывшие на шеях верблюдов их и сказали израильтяне гидеону владей нами ты и сын твой и сын сына твоего ибо ты спас нас из руки мадианитян гидеон сказал им не я не буду владеть вами ни сын мой не будет владеть вами господь да владейт вами и сказал им гидеон прошу у вас одного Дайте мне каждый по серге из добычи своей ибо у неприятеля их много было золотых серёг потому что они были из маильтяния они сказали дадим и разослали одежду и бросали туда каждый по серге из добычи своей вес у золотых серёг которые он выпросил было 1700 золотых сиклей кроме пряжек пуговиц и пурпуровы ходеж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 И покоилась земля 40 лет во дни Гедеона. И пошёл и Иеровоал сын Иласа, и жил в доме своём. У Гедеона было 70 сыновей, прошедших от через его, потому что у него много было жён. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон сын Иласа в глубокой старости. и погребён в гробнице отца своего Иоаса в Офре авизеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед ваалов и поставили себе богом валверифа, и не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов окружавших их. И дому Ирово аалову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 чтобы владели вами все семьдесят сыновей Иеровоаала, или чтобы владел один. И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша. Братья матери его внушили о нем все эти слова жителям Сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они, он брат наш. И дали ему семьдесят сиклей серебра из дома Валверифа, а Авимелех Нанял он на оне праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришёл он в дом отца своего Вофру и убил братьев своих 70 сыновей Иероваала на одном камне. Остался только Иеофам, младший сын Иероваала, потому что скрылся. И собрались все жители сихе́мские весь дом Мило И пошли и поставили царем Авимелеха у Дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизим и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог». Пошли некогда деревья помазать над собой царя и сказали маслине царству и над нами. Маслина сказала им. Оставил ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревьям? И сказали деревья смоковницы: "Иди ты, царствуй над нами". Смоковница сказала им: "Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой и пойду ли скитаться по деревьям?" И сказали деревья виноградные лозе: "Иди ты, царствуй над нами". Виноградная лоза сказала им: "Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и людей, и пойду ли скитаться по деревьям?" Наконец сказали все деревья терновнику: "Иди ты, царствуй над нами". Терновник сказал деревьям: "Если вы поистине поставляете меня царём над собой, то идите, покоитесь под тенью моей. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили сыровоалом и домом его, и сообразно ли с его благодиениями поступили вы? За вас отец мой сражался. Не дорожил жизнью своей и избавил вас от руки мадианитян. А вы теперь восстали против дома отца моего и убили 70 сыновей отца моего на одном камне и поставили царём над жителями сихе́мскими Авемелеха сына Рабынии его, потому что он брат ваш. Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иеровоаамом и домом его, то да будет на вас благословение, и радуйтесь об Авемелехе. И он пусть радуется о вас, если же нет, то да выйдет огонь из Авимелеха и да пожжет жителей Сихемских и весь дом Мило, и да выйдет огонь от жителей Сихемских и от дома Мило и да пожжет Авимелеха. И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Бер, и жил там укрываясь от брата своего Авимелеха. А Авимелех же царствовал над Израилем три года, и послал Бог слово духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители Сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершил сомщение за семьдесят сыновей Иеровоаала и кровь их обратилась на Авимелеха брата их, который убил их. и на жителей Сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Жители Сихемские посадили на вершинах гор против него в засаду людей, которые грабили всякого проходящего мимо них по дороге. Об этом донесено было Авимелеху. Пришел же и Гаал сын Еведа с братьями своими в Сихем, и ходили они по Сихему, и жители Сихемские положились на них. И вышли в поле и собирали виноград свой и давили в точилах и делали праздники ходили в дом бога своего и ели и пили и проклинали Авимелеха. Гаал сын Еведа говорил: кто Авимелех и что сихеем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иероваала и не Зивул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам ему отца Сихема, а ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ этот в руки мои, я прогнал бы Авимелеха. И сказано было Авимелеху умнош войска свое и выходи. Зевул начальник города услышал слова Гала сына Иведа и воспылал гнев его.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 И встал ночью Авимелех и весь народ, находившийся с ним, и поставили в засаду у Сихема четыре отряда. По утру Гал, сын Еведа, вышел и стал у ворот городских, и встал Авимелех и народ, бывший с ним, из засады. Гал, увидев народ, говорит Зевулу: Вот народ спускается с вершины гор. А Зевул сказал ему: Тень гор тебе кажется людьми. Гал опять говорил и сказал: вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идёт от Дуба Мианим. И сказал ему Зивул: где уста твои, которые говорили: кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, которым ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним. И пошёл Гал впереди жителей сихеемских.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 и разрушил город и засеял его солью. Услышав об этом все бывшие в башне Сигемской ушли в башню Капеща Вал Верифа. Авимелеху донесли, что собрались туда все бывшие в башне Сигемской. И пошёл Авимелех на гору Селмон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 израильтяне, и видя, что умер Авемелех, пошли каждый в своё место. Так воздал Бог Авемелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама сына Ирваала. Глава десятая. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуа, сын Додо из колена Иссахарова. Он жил в Шамире, на горе Ефремовой. Он был судьёй Израиля двадцать три года и умер и погребён в Шамире. После него восстал Иаир из Галаада и был судьёй Израиля двадцать два года. У него было тридцать два сына, ездивших на тридцати двух молодых ослах, и тридцать два города было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребён в Камоне. Сынны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Вааалом и Астартом и богам арамейским и богам сидонским и богам маавитским и богам амонитским и богам филистимским. А Господа оставили и не служили ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки амонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморейской, которая в гладе. Наконец амонетяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудой и Вениамином из домом Ефрема. И весьма тесно было с сыном Израилевым. И возопили сыны Израилевы к Господу и говорили: согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам.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 Собрались также сыны израилевы и стали станом в массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: кто начнёт войну против амунитян, тот будет начальником всех жителей галаадских. Глава 11. Ифаи галаадтянин был человек храбрый. Он был сыном блудницы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 Через некоторое время аммонитяне пошли войной на Израилья. Во время войны аммонитяне с израильтянами пришли старейшины Галаадские взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю: Приди, будь у нас вождем и сразимся с аммонитянами. Иефай сказал старейшинам Галаадским: Не вы ли возниновидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне нынек, когда вы в беде? Старейшины гладские сказали Иефаю: "Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошёл с нами и сразился с аманетянами и был у нас начальником всех жителей гладских". И сказал Иефай старейшинам гладским: "Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аманетянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?" Старейшины гладские сказали Иефаю: Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему. И пошёл Иефай со старейшинами гладскими, и народ поставил его над собой начальником и вождём, и Иефай произнёс все слова свои пред лицом Господа в Массифии. И послал Иефай посла в царю аманитскому сказать: "Что тебе до меня, что ты пришёл ко мне воевать на земле моей?" Цар аманитский сказал послам Иефаю: Израиль, когда шёл из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возврати мне её с миром, и я отступлю. И возвратились послы к Иефаю. Иефай в другой раз послал посол к царю аманитскому сказать ему: Так говорит Иефай: Израиль не взял земли моавитской и земли аманитской, Ибо когда шли из Египта, Израиль пошёл в пустыню к Черному морю и пришёл в Кадеш. А туда послал Израиль послов к царю Эдомскому сказать: "Позвольте мне пройти землёй твоей". Но царь Эдомский не послушал, и к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился, поэтому Израиль оставался в Кадесе. И пошёл пустыней именовал землю идомскую и землю маавитскую и придя к восточному пределу земли маавитской расположился станом за Арноном, но не входил в пределы маавитские, ибо Арнон есть предел Маава. И послал Израиль послов к Сигону царю Амореискому царю Есивонскому и сказал ему Израиль, позволь нам пройти землей твоей в свое место. Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои и собрал Сигон весь народ свой. и расположился с таном Виатца и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израиля всего на и весь народ его руки Израилю, и он побил их. И получил Израиль в наследие всю землю Аморея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Аморея от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак Господь Бог Израиляв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 Израиль уже живёт 300 лет в Иессеони и в зависящих от него городах в Аруере и зависящих от него городах и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобой, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войной. Господь судия, да будет ныне судиёй между сынами Израиля. и между аманетянами. Но царь аманитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае дух Господин, и прошёл он Глаад и Моносию, и прошёл массив Угладскую, и из массива Глаадской пошёл к аманетянам. И дал Иефай обед Господу и сказал: "Есть ли ты, предашь аманетян в руки мои то по возвращении моём с миром от аманетян что выйдет из ворот дома моего навстречу мне будет Господу и вознесу это на всесожжение и пришёл и ифай к аманетянам сразиться с ними и предал их Господь в руки их и поразил их поражением весьма великим от Арьера доминифа 20 городов и до авел керамима и смирились амамонитяне пред ценами израилевыми и пришёл иефаи в масифу в дом свой и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами она была у него только одна и не было у него ещё ни сына ни дочери когда он увидел её разорвал одежду свою и сказал ах дочь моя ты сразила меня и ты в числе нарушителей покоя моего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 Он сказал: "Пойди", и отпустил её на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство своё в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери израилевы ходили оплакивать дочь Иефая. голодитянина 4 дня в году Глава 12 Ефремляне собрались и перешли в севину и сказали Иефаю: "Для чего ты ходил воевать с самонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжём дом твой огнём и с тобой вместе". Иефай сказал им: "Я и народ мой имели с самонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я под дверь опасности жизнь мою и пошёл на аманетян и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мной? И собрал Иефаи всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами, и побили жители галаадские ефремлян, говоря: вы бегли сыефремовы галадже среди ефрема и среди маннасии. и перехватили гладиатиани, переправились через Иордан у ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил: "Позвольте мне переправиться", то жители галаадские говорили ему: "Не ефремлянин ли ты?" Он говорил: "Нет". Они говорили ему: "Скажи, шибалет". А он говорил: "Сибалет", и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его за калывы у переправы через Иордан, И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи. И Ефай был судьёй Израиля шесть лет. И умер Ефай Галаадитянин и погребён в одном из городов Галаадских. После него был судьёй Израиля Исивон из Вифлеема. У него было тридцать сыновей и тридцать дочерей. Отпустил он из домов замужество. А тридцат дочерей взялся со стороны за сыновей своих и был судьёй Израиля 7 лет. И умер Есивон и погребён в Вифлееме. После него был судьёй Израиля Елон Завуланянин и судил Израиля 10 лет. И умер Елон Завуланянин и погребён в Аиалоне в земле Завулона. После него был судья Израиля Авдон сын Гелела Перофанянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон сын Гелела Перофанянин и погребён в Перофоне в земле Ефрема на горе Амалика. Глава 13. сыны Израиля вы продолжали делать злое пред очами Господа и предал их Господь в руки Филистимлян на сорок лет. В то время был человек из Сора из племени Данного по имени Маной, жена его была неплодна и не рождала. И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына.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 Я не спросила его откуда он и он не сказал мне имени своего он сказал мне вот ты зачнёшь и родишь сына и так не пей вина и сикера и не ешь ничего нечистого ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет назарей божий маной помолился господу и сказал господи пусть придёт опять к нам человек божий которого посылал ты и научит нас что нам делать с семейщим родиться младенцем И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришёл к жене, когда она была в поле, и Маноя мужа её не было с ней, жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: "Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда". Маной встал и пошёл с женой своей и пришёл к тому человеку и сказал ему: "Ты ли тот человек, который говорил с этой женщиной?" Ангел сказал я и сказал маной: "Итак, если исполнится слово твоё, как нам поступать с младенцем этим и что делать с ним?" Ангел господин сказал маноею: "Пусть он остерегается всего, о чём я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Пусть не пьёт вина и сикера и не ест ничего нечистого и соблюдает всё, что я приказал ей". и сказал маной ангелу господнему позволь удержать тебя, пока мы приготовим для тебя козленка. Ангел господин сказал маною, хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить все сожжение Господу, то вознеси его. Маной же не знал, что это ангел господин, и сказал маной ангелу господнему, как тебе имя? чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твоё. Ангел Господин сказал ему: "Что ты спрашиваешь об имени моём? Оно чудно". И взял Мной козлёнка и хлебные приношения и вознёс Господу на камне, и сделал он чудо, которое видели Мной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господин поднялся в пламени жертвенника.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 и не показал бы нам всего того и теперь не открыл бы нам этого. И родила жена сына и нарекла имя ему Самсон. Ирос младенец, и благословлял его Господь, и начал дух Господин действовать в нём в стане Дана, между Цорой и Эстеолом. Глава 14. И пошёл Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнахе женщину из дочерей филистимских, и она понравилась ему. Он пошёл и объявил отцу своему и матери своей и сказал: "Я видел в Фимнахе женщину из дочерей филистимских, возьмите её мне в жёны". Отец и мать его сказали ему: "Разве нет женщин между дочерьми братьев твоих и во всём народе моём, что ты идёшь взять жену у филистимлян необрезанных?" И сказал Самсон отцу своему: "Её возьми мне, потому что она мне понравилась". Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отомстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошёл Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнавским, вот молодой лев рыкая идёт навстречу ему. И сошёл на него дух Господин, и он растерзал льва, как козлёнка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришёл и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошёл он, чтобы взять её, и сошёл посмотреть труп льва. И вот трой пчёл в трупе львином и мёд. Он взял его в руки свои и пошёл и ел дорогой. И когда пришёл к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мёд этот. И пришёл отец его к женщине и сделал там Самсон семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нём, и сказал им Самсон: "Загадаю я вам загадку.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 И не могли отгадать загадку в 3 дня. В седьмой день сказали они жене Самсона: уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжём огнём тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас? И плакала жена Самсона перед ними и говорила: ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь её. Он сказал ей: отцу моему и матери моей не разгадал её, и тебе ли разгадаю? И плакала она перед ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в седьмой день разгадал ей, ибо она усиленно просила его. А он разгадал загадку сынам народа своего. И в седьмой день до захода солнечного сказали ему граждане: что слаще мёда и что сильнее льва? Он сказал им: Если бы вы не орали на моей телеце, то не отгадали бы моей загадки. И сошёл на него дух Господин, и пошёл он в Асколон и убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платье их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушёл он в дом отца своего. А жена Самсона вышла за брачного друга его, который был при нём другом.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 но Самсон сказал им: теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло. И пошел Самсон, и поймал триста лисицы, взял факелы и связал хвост с хвостом и привязал по факелу между двумя хвостами и зажег факелы и пустил их на жатву филистимскую и выжег их капны и нежатый хлеб и виноградные сады и масличные и говорили филистимляне, кто это сделал?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 И верёвки, бывшие на руках его, сделалис как перегоревший лён, и упали узы его с рук его. Нашёл он свежую яслиную челюсть, и протянув руку свою, взял её и убил ею тысячу человек. И сказал Самсон: "Челюстью яслиной толпу, две толпы, челюстью яслиной убил я тысячу человек". Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамафлехи. и почувствовал сильную жажду и воззвал к Господу и сказал ты соделал рукой работа твоей великое спасение это а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных и разверз Бог емину в лехе и потекла из неё вода он напился и возвратился дух его и он ожил Оттого и наричено имя месту этому источник взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьей Израиля в одни филистимлян двадцать лет. Конец первой кассеты.